«Странник неизведанных земель». Майкл и Нелли стремительно, почти бегом спускались по лестнице. Минуя пролет за пролетом, они едва удерживались на ногах, когда в очередной раз лестница делала крутой поворот. Девушка несколько раз оступалась и чуть было не укатилась кубарем вниз по ступенькам. Если бы Майкл вовремя не подхватил ее под руку. Нелли не понимала, почему они не воспользовались лифтом, Да и обдумать это ей не давали столь стремительно развивавшиеся события. Подъезд сильно изменился, словно дом был давно заброшен. Освещение отсутствовало, что создавало еще больше проблем на пути к выходу. Под ногами неприятно хрустел разбросанный повсюду мусор. Стены были исписаны граффити. Казалось, что от опыта, разносившегося эхом в тишине подъезда, стены готовы были обвалиться. Окна были где-то выбиты, где-то заколочены. Через них это полутемное уродливое пространство все чаще озарялось сполохами молний, прорезавших небо снаружи. За всполохом следовали раскатистые звуки грома. Чем больше приближались беглецы к желанному выходу, тем меньше временных промежутков оставалось между вспышками и громовыми раскатами. Приближалась гроза. У девушки на ходу промелькнула мысль — что они бросили вызов самой силе стихий. Но вправе ли она была это делать? Возможно ли вообще одолеть стихию? Противостоять силам природы – не это ли настоящее безумие? Она бы одна никогда не пошла на такое. Ей было страшно осознавать, что с миром, вероятно, что-то не так. А потом она взглянула на Майкла, что следовал впереди и крепко сжимал ее руку. Он был ее верой и силой воли. Его решимость разобраться во всем и исправить мир придавала ей внутренней уверенности в своих силах. Она надеялась, что будет эхом надежды в его сердце и придаст ему силы в нужный момент. Ведь пока они вдвоем, они смогут выстоять, несмотря ни на какую стихию. Пока эта мысль вгрызалась ей в мозги, девушка поняла, что они наконец-то достигли главного входа. Только здесь над входом висела лампочка, источавшая тусклый желтый свет. На миг Майкл замер перед дверью. Он обернулся и пристально посмотрел на девушку. Во взгляде Майкла читалась нерешимость. Он искал ее поддержки. «У нас получится!» — ответила девушка на немой вопрос соседа и крепко обняла его и прошептала на ухо. «Все получится!» Майкл слегка улыбнулся. Во взгляде заиграли нотки решимости. «Какая же все-таки красивая у него улыбка!» — промелькнула в голове девушки. В ответ она тоже ободряюще улыбнулась. Майкл повернулся к входной двери, окрашенной почему-то в черный цвет, и резким движением распахнул ее. Они оказались на улице. После полутьмы подъезда в лицо ударил дневной свет. Майкл прищурился. Рядом стояла Нелли. Когда взгляд более-менее привык, мужчина увидал абсолютно пустынную улицу. Не было ни одного человека. Дома вокруг казались давно заброшенными. Темные проемы окон равнодушно взирали своими мертвыми пустыми глазницами на двух маленьких людей, посмевших прервать их вековое запустение. Улицы устилали остовы ржавых авто. Дол, пронизывающий ветер, готовый перерасти в ураган. Клубы пыли и мусора, гонимые ими, закручивались в причудливую воронку. Чернеющие тучи грузно нависали над этой мрачной картиной. Начинался мелкий ливень. У Майкла пробежали мурашки. Он посмотрел на соседку. Та растерянно озиралась по сторонам, скорее всего, до сих пор не веря в реальность происходящего. Мужчина понял, что теперь он сражается не только за себя, но и за обоих. Он все исправит. Они выберутся отсюда, чего бы это ни стоило». Яркая вспышка и оглушительный грохот вернули Майкла в реальность. Нелли от неожиданности вскрикнула. Майкл сам испугался. Гроза ударила где-то совсем рядом. Нужно было двигаться. «Пошли», — скомандовал он. Они бегом направились в сторону парка. Уже заворачивая за угол дома, Майклу показалось, что кто-то окликнул его по имени. Он на ходу обернулся и едва удержал равновесие. Ребра пронзила резкая боль, будто под кожу загнали множество ножей. Он все еще не оправился от раны. Позади никого не было. Перебежав дорогу, беглецы попали в парк. Парк выглядел пустым и заброшенным, как и все остальное. Зелёная травка пожухла, словно на дворе стояла глубокая осень. Обычно ровно подстриженные кустики сейчас представляли собой переплетение непонятных движущихся отростков. Тротуар под ногами был покрыт выбоинами и трещинами. Лавочки, на которых любили отдыхать местные жители, были сломаны. Повсюду валялся мусор и грязь. Стоял неприятный смрад. В центре парка по-прежнему располагалось могучее дерево. Только сейчас оно, как и все вокруг, напоминало нечто неживое. Вдобавок ко всему, древо было затянуто странной дымкой, напоминавшей туман. Сквозь него виднелось, как на многих ветвях дерева что-то свисает. Туман мешал рассмотреть внимательнее. Но издали это напоминало множество длинных разноцветных лент, похожих на праздничные. Правая рука засоднила. Майкл посмотрел на нее и увидел, что сквозь повязку сочится кровь. «Что это, Майкл?» – услышал он взволнованный голос Нелли. Она указывала в сторону кустов. Там что-то копошилось и шипело. «Надо двигаться», — проигнорировал он ее вопрос, потому что и сам не знал на него ответа. Они бросились бежать вперед. Им нужно было преодолеть весь парк. Шипение и возня в кустах становились все громче и настойчивее, будто некие существа пытались выбраться оттуда. Майкл не хотел думать о том, что произойдет, если они все-таки выползут наружу. Дождь усилился. Теперь он превратился в полноценный ливень. Одежда быстро промокла и отяжелела. Ветер стал ледяным. Ураганными порывами он замедлял движение беглецов, завывая и метая пыль в глаза. Легкие Майкла жгло огнем. Многочисленные раны нещадно болели. Вокруг заметно стемнело. Один раз Нелли отстала, и Майклу пришлось вернуться за ней. Очередная вспышка молнии в этот раз ослепляющая и последовавший звук грома, более походивший на звук взрыва бомбы, мужчину оглушило. Я оператор, я контролирую ситуацию. На ходу думал Майкл. Небо между тем приобрело пурпурный оттенок. Это выглядело крайне необычно, будто они находились на другой планете. Ветер вокруг уже не завывал, а рычал, как голодный хищник. Видимость сильно ухудшилась. и не превышала нескольких метров. Дальше все застилала стена из дождя и тумана. Снова вспышка и гром, на этот раз где-то впереди. Они продолжали свой путь вперед. Путь, который никак не хотел заканчиваться. Майкл уже пожалел, что они пошли через этот злосчастный парк. Но другого пути, к сожалению, не было. Майкл только сейчас понял, что улица рядом с его домом спроектирована таким образом, что миновать парк попросту было нельзя. Почему он раньше не обращал на это внимания? Видимо, потому что раньше его не пыталось убить все вокруг столько раз подряд. В этот момент над головой мужчина пролетело нечто большое, похожее на камень. Несознательно он кинулся к Нелли и оттолкнул ее. Та пошатнулась и едва не упала. Еще немного, и камень угодил бы девушке в голову. Майкл побежал к ней и попытался узнать, все ли с ней в порядке. Он старался перекричать ветер, но его крик тонул в бесконечном реве. Майкл не слышал себя. Нелли что-то отвечала и кивала головой, но ее тоже не было слышно. Вдруг она замерла на месте и уставилась куда-то вперед. Ее взгляд стал стеклянным. Рукой она указывала вперед, в сторону дерева. Майкл обернулся и увидел его темный силуэт на фоне почти угаснувшего дня. Казалось, будто ветви его шевелятся и извиваются, словно живые. С древа по-прежнему что-то свисало. Только теперь это что-то напоминало мешковины на веревках. Несмотря на весь сюр, что происходил, Майкл понял, что они уже близко к цели. «Но как они доберутся до Энолы? Не на автобусе же? Об этом он не подумал». Перед мужчиной мелькнуло воспоминание о том, как несколько раз оказывался перед Энолой неизвестно каким образом. Возможно, есть способ сразу туда перенестись. «Не бойся, дитя!» Этот до боли знакомый голос, что рождался в голове, Майкл уже слышал раньше. Мужчина осмотрелся, но никого не увидел. Он обратил свой взор к Нелли. Та все еще стояла оцепеневшая и смотрела в сторону дерева. Майкл попытался растормошить девушку. Он кричал ей, что они должны двигаться, что он выведет их отсюда. Все было бесполезно. Она превратилась в изваяние. Майкла вдруг охватила все поглощающие пустота и отчаяние. Он должен ее спасти, ведь она спасла его. Внезапно раздался оглушительный звук. За ним последовала вспышка, на время ослепившая Майкла. Мир резко затих, и погрузился в звенящую пустоту. Так продолжалось какое-то время. Постепенно оцепенение спало. К Майклу вернулась возможность видеть и слышать. Вокруг все так же бушевал ураган вперемешку с сильным ливнем, но кое-что изменилось. Майкл остался один посреди этого безумия. Нелли, его соседка, та, ради которой он готов был бороться, исчезла. Там, где она находилась только что, было совершенно пусто. «Нет, нет, не смей!» Что было мочи, закричал Майкл в пустоту. «Верни ее! Верни! Она мне нужна!» Он не знал, кому обращается. Это все была жестокая шутка. Розыгрыш. Она не могла просто так исчезнуть. Она где-то здесь. Просто сбилась с пути. Тейлер принялся метаться по округе в поисках соседки. Разумом он понимал, что ее нет здесь, но сердце его не могло этого принять. Потеряв силы, он опустился на колени посреди парка. Майкл вымок до нитки и полностью вымотан и опустошен. Его словно лишили сел. Как теперь продолжать путь? Майкл уже не придавал значения физической боли. Ныло сердце. Он уставился на свои руки. Повязка, обмотавшая кисть правой руки, была покрыта темно-красными разводами. Почему-то Майкл вспомнился тот день, когда он встретил соседку грустной и отрешенной по пути на работу. Тогда он не придал этому особого значения. Он был серым, невзрачным, усредненным человеком. Но вечером того же дня увидел ее распластавшееся на земле бездыханное тело. Тогда он испытал нечто подобное, безысходную пустоту. Значило ли для него эта хрупкая девушка нечто большее, чем просто милая девушка по соседству? Несомненно. Тем страшным вечером, с которого все и началось, он это осознал. Перед своей смертью она оставила ему записку. Майкла что-то кольнуло. «Записка? Ну, конечно же!» Мужчина невольно потянулся в карман штанов и выудил оттуда смятый листок. Майкл не осознавал, что все это время носил записку с собой. Он развернул ее. Листок тут же промок. Надпись на листе изменилась. Появились недостающие слова. «Если оператор находится здесь, дважды подчеркнуто, в интердифференциальной, соловей не сможет убрать его из уравнения. Оператор, осознавший себя архитектором соловья, может влиять на него и перерождаться». «Вот оно!» Майкл резко встал на ноги. Нелли жива. «Поэтому она воскресла тогда, и поэтому жива сейчас. Это место пытается запутать их». «Встретимся у Энолы, соседка!» Майкл убрал листок в карман. Он бегом бросился в сторону древа. Дважды он едва не упал, споткнувшись о что-то. Однако продолжал бежать. Стало совсем темно. Лишь вспышки молний на короткий миг освещали пространство вокруг. На ходу Майкл заметил, что повсюду стали появляться темные силуэты. Они стояли неподвижно, словно манекены. Понять, настоящие это люди или очередная причуда этой сломанной симуляции, не представлялось возможным. Да и нужно было ли? Чем дальше, тем их становилось больше. Майкл уже едва мог увернуться от них. Он не хотел знать, что произойдет, если он соприкоснется с этими созданиями, сотканными из тьмы. Майкл чувствовал, что от них исходит пробирающий до костей холод, не похожий на обычный, словно потусторонний. «Может, это неупокоенные души? Призраки, вечно скитающиеся по земле?» Наконец фигур стало так много, что они перегородили собой весь проход дальше. Майкл остановился. Призраки стояли и не двигались. Мужчина почувствовал, что помимо странного холода, они излучают еще кое-что. Страх. Чем ближе к ним он находился, тем отчетливее испытывал это неприятное чувство. «Оператор должен иметь сильную волю». Теллер глубоко вздохнул и закрыл глаза. Он попытался закрыть часть своего разума от страха и неуверенности. Если он оператор, то ему не страшны призраки. На это потребовалось усилие. Майкл открыл глаза. Он медленно двинулся вперед, готовый к тому, что призраки поглотят его, попытаются напасть, лишить его воли. Но он их не боялся. Как со стаей диких собак нельзя бояться — Так и здесь нужно было прогнать страх из себя. Самое опасное в страхе — это сам страх. Майкл должен пройти через них ради Нелли. Мужчина уже приготовился дать им отпор. Однако, к его удивлению, призраки расступились, пропуская путника вперед. Тейлер, не оглядываясь, бросился вперед. Фигуры исчезли так же, как и появились. Майкл бежал достаточно долго, он почти выбился из сил. но так и не приблизился к дереву ни на шаг. Он остановился и отдышался. Лёгкие готовы были выпрыгнуть из груди. Ураган немного поутих. Дождь прекратился. Вокруг прояснилось. По ощущению, вокруг были сумерки или раннее утро. Небо всё ещё принимало багряный окрас. Сейчас парк выглядел более привычно, даже буднично. Словно всё, что происходило, было наваждением. Трава снова зеленела, Лавочки были на месте, кустики аккуратно подстрижены, все было на своих местах. Только отсутствие людей выдавало в этом во всем ненормальность. Вместе с тем Майкл понял, что находится достаточно близко к древу. «Найди меня, дитя!» Снова этот прекрасный загадочный голос донесся до слуха Майкла. В этот раз сомнений не оставалось. Голос исходит со стороны древа. Возможно, обладатель столь прекрасного голоса укрылся за деревом. Майкл направился в его сторону. Но стоило ему сделать шаг, как он услышал протяжный вой сирены. Небо побагровело еще больше. Мир внезапно окрасился в серые цвета. Далее последовала яркая вспышка и разрывающий уши звук от взрыва. Теллера оглушило. В голове бухали колокола. Сверлом в мозги впился тонкий писк. Из правого уха потекла тонкая стройка крови. Майкл скривился, закрыв уши руками. Он открыл рот в безмолвном крике, скорее рефлекторно, неосознанно. Когда в очередной раз к Майклу вернулась возможность видеть и слышать, мужчина увидел вокруг себя и повсюду в парке больших в человеческий рост кукол без лиц. Куклы находились в разных позах. Какие-то лежали, стояли, были вывернуты в неестественных позициях. Руки многих из кукол указывали вверх. Безликие головы также были задраны вверх. Я оператор, я контролирую это место, а не оно меня, словно мантру тихо произнес Майкл. Он собирался продолжить путь, но понял, что на месте дерева застыло грибовидное облако, напоминавшее одновременно взрыв атомной бомбы и крону дерева. Дерево дает жизнь, взрыв. отнимает. Жизнь и смерть. Два противоборствующих начала мироздания. Такие схожие по форме и разные по содержанию. Гриб меж тем пришел в движение. Он стал уменьшаться в размерах, слопываясь внутрь себя. Майклу показалось, что кто-то решил отмотать время назад. Волна от взрыва уменьшилась, пока, наконец, не исчезла в районе Земли. Тут же с неба стал слышен гул работающих двигателей. Майкл увидел множество военных самолетов. Они двигались задом наперед. Когда взрыв полностью схлопнулся, из воронки появился большой вытянутый снаряд. Бомба, которая направилась вверх в сторону массивного бомбардировщика с распахнутым, напоминающим огромный прожорливый рот, бомболюком. Бомба долетела до него и скрылась в чреве этого металлического чудовища. Куклы, как по команде, задергались. Они стали рассыпаться на части. Оторванные части кукол парили в воздухе, словно на них не действовала сила гравитации. Майкл рванул в сторону, где недавно было древо. Вокруг стало происходить полная вакханалия. Мир еще больше, хотя, казалось бы, куда. Стал сходить с ума. Под ногами раздавался чавкающий звук. «Асфальт исчез». Кусты превратились в извивающиеся щупальца. Вокруг летали камни и части кукол. Пространство начало скручиваться и выворачиваться. Тело деформировалось в разные субстанции, становясь то жидким, как вода, то твердым, как камень. В один момент Майкл осознал, что наблюдает за собой со стороны, из кустов. Он шипел и извивался. Он хотел дотянуться до этого бегущего гиганта своими отростками, но не мог. Это приводило его в ярость. И от того он еще больше шипел. Следом он уже стоял посреди темноты. Потерянный и одинокий. Точно не он. Она. Нелли. Она оглянулась по сторонам, не понимая, куда подевался Майкл. Ее надежда и защитник. Неужели он бросил ее, как и родители? Нелли посмотрела на свои руки и увидела сморщенные старческие ладони. Кофлер отвел взгляд от своих белоснежных рук. Мир подернулся рябью. «Опять этот скрежет! Не давал спать всю ночь! Чёртовы тробы! Надо будет рассказать Майку при следующей встрече. Он вроде нормальный парень, хотя не особо общительный. Я оператор. Я контролирую это место, а не оно меня». Кофлер начал таять как воск свечи и растекаться по полу, собираясь в нечто бесформенное, отдаленно напоминающее улитку. Оно, не осознающее себя, тихо лежало в траве. Так продолжалось бесконечно. Пока однажды к нему не подкатилось другое, нечто желтого цвета. У этого желтого появилась прорезь, напоминающая рот. Оттуда потекла густая липкая слизь. Оно разинуло рот... И принялось произносить наборы звуков. Другое оно вынуждено было отрастить уши, чтобы понимать Желтого. «Протокол «Красная комната» приведён в исполнение!» Последнее слово Желтый произнес с большим смакованием. Слизь из его рта брызнула на бесформенного. Его это разозлило. Пришлось отрастить себе ноги и раздавить этого нахального паразита. «Я оператор. Я контролирую это место, а не оно меня». Женщина в длинном платье идет по тускло освещенному коридору. Зеленые стены давят на нее, не дают ей пройти. Ей очень грустно. Она переходит на бег. Кажется, что ее хрупкое тело готово рассыпаться под весом горя, что навалилось на нее. На сердце ее тяжело. Женщина хочет рассказать кому-то о своем горе, но боится. Она спешит навстречу с кем-то холодным и отстраненным. Она ищет поддержки у него, но не находит». и от этого ощущает себя одинокой во всем мире. «Я оператор!» Майкл находится у древа. Он был плоским, двухмерным. Мог пойти лишь вперед или назад. Наверное, поэтому он никогда не мог обойти парк. Необычное ощущение. Он словно был расплющен. У него будто забрали одну из конечностей и лишили мира ощущения. Он не мог вытянуть руки перед собой, наклонить голову вперед, только вправо, или влево. «Я оператор, я контролирую это место, а не оно меня». Он был полым внутри, плоским, как сдутый воздушный шарик. Он лежал на асфальте, совершенно одинокий. По нему ходили прохожие. Они наступали ему на руки и ноги. Он пытался кричать, но не мог. Воздуха не хватало. Он должен остановиться, избавиться от наваждения, закрыть часть разума. «Только я контролирую это место!» В этот момент мир стал распадаться на части. Целые куски отламывались от пространства и исчезали в пустоте. Майкл снова был собой. Он стоял рядом с деревом, но было уже поздно. Все вокруг трещало по швам. В конце концов остался лишь маленький островок реальности вокруг древа, на котором находился Майкл. Все остальное кануло в темную пустоту. Он наконец-то добрался до древа, но уже было поздно. Теллер осмотрелся и приготовился к небытию. Мужчина моргнул и оказался в черной пустоте. Здесь не было ничего. Ни звука, ни времени, ни пространства. Да и самого здесь уже не существовало. Майкл все еще осознавал себя, но не мог увидеть своего тела. Возможно, что он стал бесплодным духом, и все, что у него есть, — лишь его сознание и воля. Майклу вдруг стало невыносимо одиноко и страшно. Он должен был что-то предпринять. Неизвестно, сколько это продолжалось, но вскоре он осознал, что вокруг него что-то происходит. Вещества и частицы, не имеющие формы, сталкивались между собой, переплетаясь и перекручиваясь в хаотичном танце, формировавшем узор. Этот узор не поддавался исчислению — потому что еще самого понятия исчисления еще не существовало. Внутри узора зародилось нечто. Оно растягивалось как мембрана во все стороны от узора. Так появилась форма. Форма принялась делиться. Это было похоже на деление клеток в организме и продолжалось до тех пор, пока клеток не стало так много, что они были повсюду. И тогда произошло событие. Оно напоминало неуправляемый взрыв. Событие, названное «большим взрывом» — рождение Вселенной. Майкл присутствовал в пустоте до взрыва и, возможно, стал частью этих бесконечных частиц, что позже переродились в узор, а еще позже — в форму. Отныне энергия духа пронизывала форму и материю. А значит, Майкл мог менять материю по своему усмотрению, по крайней мере здесь. Майкл сосредоточился. Появилось ощущение времени и пространства. Теллер снова существовал. У него снова было тело. Он уверенно стоял на твердой земле. Одежда исчезла. Майкл осмотрел себя. Раны полностью исчезли. Он вложил в мысль всю свою волю и представил, как из земли вырастает огромное древо. Тут же, как по указке, рядом с ним начало прорастать дерево. Оно становилось все больше и шире. пока, наконец, гигантом не нависло над Майклом. Мужчина представил, что одет, и одежда тут же появилась на нем. «Я оператор, и я контролирую это место!» Перед тем, как отправиться к Ноле, Майклу нужно было сделать еще одно дело. Оставить запасной вариант. Сконцентрировав все свое внимание, Майкл попытался вообразить безопасное место для разума. В мыслях возник образ некой пустыни — Майкл никогда не бывал в пустынях, но этот образ был слишком притягателен для него сейчас. Дух мысленно отделил часть своего сознания, ту часть, что была наиболее расчетливой и логичной, и поместил ее в безопасную пустыню. В то место, где нет боли и скорби. Это было временным решением, пока он не исправит все здесь. А если не исправит, что ж, тогда хотя бы частица его сознания сохранится и будет продолжать жить, Как говорилось в стихотворении, «стать странником неведомых земель».